23. Вася, ты с нами? А? Блин, ты хоть слушала, что я говорила? А, Марин, я что-то отвлеклась. Да ты сегодня весь день в облаках летаешь. Вздыхаю, покаянно опуская взгляд и соглашаясь с претензиями одногруппницы. Я реально сегодня не в себе. Болит голова, дико хочется есть и ещё больше спать. Ночь прошла в разборках с родителями и судорожных метаниях по слишком душной и горячей кровати. Ну и утро, естественно, порадовало невменяемой физиономией в зеркале. Глаза были настолько дикими, что я, отшатнувшись, чуть было не выругалась. Попыталась привести себя в порядок, но, учитывая, что косметики в доме не водилось, удалось только немного сбить лихорадочный румянец со щёк, и на этом всё. Волосы тоже ни в какую не плелись, выскальзывали из-под пальцев. Ну и фиг с ним, лохматая пойду. Все три пары я провела в пограничном состоянии, бесконечно проматывая в голове события последних суток. И с огорчением убеждаясь, что есть в этом мире процессы, которые не поддаются контролю. Нет, кое-какие успехи у меня всё же есть. Непонятно, каким образом, не иначе Святой Дух помог, не отвернулся в трудный момент. Мне удалось убедить родителей, что замужество я рассматриваю только после окончания универа. Не скажу, что они были в восторге, отец вообще кричал, что в таком случае знать меня не желает, и я ему не дочь. Но в итоге мы с мамой смогли его смягчить. Пришлось пойти на уступки, конечно, не без этого, так что у меня теперь дополнительная нагрузка в нашем молельном доме. Буду помогать прибираться, менять свечи, делать всякую другую чёрную работу, которой всегда много, а желающих почему-то не вагон. Это странно, кстати, все же такие верующие, а работать бесплатно на благосоздателя никто не стремится. Озвучивать свои крамольные мысли я не стала, разумеется. Просто кивнула, соглашаясь два раза в неделю по вечерам работать в общине. Все остальные вечера я планировала отдать учёбе и как можно реже появляться дома, а со временем, чем чёрт не шутит, найти подработку и свалить из родительского дома. А то, чем больше мозолишь им глаза, тем больше искушения поправить своё положение вообще не за мой счёт. Как бы то ни было, но с родительским контролем вопрос был решён. А вот со всем остальным? Я очень сильно переживала из-за и его неожиданных и совершенно ненужных мне признаний. Плакала, пытаясь придумать, как всё вернуть назад, нашу дружбу, наши хорошие отношения. С горечью понимала, что это невозможно. От этого ещё больше расстраивалась и плакала. На этом фоне забыла совсем про лиса и камня, просто из головы они выветрились. И очень даже напрасно, как оказалось. Потому что прямо утром на пороге универа увидела и одного, и второго. И вишенкой на торте — Тошку. Тошка с лисом стояли вместе, и лениво перебрасываясь словами, синхронно шарили по толпе поднимающихся студентов взглядами. А камень просиживал зад на капоте своей чёрной машины, весь такой брутальный, в авиаторах, кожаной куртке и с сногсшибательной аури бэдбоя. Неподалёку от него прыгали несколько уже основательно ушибленных поклонниц, возбуждённо покусывали акриловые ноготки и бессмысленно улыбались. Но камню, как обычно, было на всех пофиг. Очки не давали понять, смотрит ли он на кого-то конкретно, но вот чувствовала я, что запросто и этот товарищ по мою душу может тут отираться. Представив себе экшн-сцену с тремя известными мне величинами, я затормозила. А затем и вовсе развернувшись, рванула прочь от крыльца, пока меня не заметили. Что-то подсказывало, что парни не в курсе о том, что их интересы ко мне не эксклюзивны и могут сильно удивиться. Я, конечно, не страдала манией величия, но вдруг ещё начнут разбираться со мной в первую очередь, а славят на весь универ, чур меня. На пары я опоздала, конечно, потому что пошла другим путём, через соседний корпус покрытой галереей. Но зато и проблем не поимела. В коматозе, отсидев три пары, спокойно собиралась домой, и тут меня словила Маринка. И вот я смотрю на неё в недоумении, и всё понять не могу, чего она хочет от меня. «Я говорю, пошли с нами! Прослушивание в группу будет!» «Какую группу ещё?» Вздыхаю я, уяснив, наконец, суть просьбы. И хочу добавить, что с меня и хора два раза в неделю вполне достаточно, но одна группница перебивает. «Как какую?» — подпрыгивает Маринка от возбуждения. «Ты не в курсе, что ли, что университетская группа занимает первые места на всяких фестивалях, в конкурсах? Если попадём туда, то это гарантия повышенной степухи и всякие бонусы типа общаги и оплачиваемой дороги». «А ты петь умеешь?» – спрашиваю я удивлённо. Не замечала за ней таких талантов. «Нет, но ты тоже не умеешь же. Но попробовать надо. Пошли для массовки, вдруг повезёт». Вздыхаю, прикидывая, что у меня до допов есть ещё два часа. «Поспать бы». Но дома мне никто не даст, а тут где-то прятаться и кемарить, ну, такое. Ладно, вздыхаю я. Пошли. О, круто!» — воодушевляется Маринка. «Двигаем тогда, а то там сейчас первые курсы набегут ещё». Мы идём по крытой галерее в сторону актового зала. Я слушаю трёпу Маринки о том, что даже если не умеешь петь, то можно прорваться, главное быть активной и круто выглядеть. Слушаю и молчу, не желая говорить одногруппнице, как сильно она заблуждается. И насчёт прорваться, если не умеешь петь. И насчёт меня. Потому что, в отличие от Маринки, я петь умею.